Царское село. Поедем в Царское село. Там улыбаются мещанки, когда гусары после пьянки садятся в крепкое седло. Поедем в Царское село. Казармы, парки и дворцы, а на деревьях клочья ваты и грянут здравие раскаты на крик: "Здорово, молодцы!" Казармы парки и дворцы одноэтажные дома где однодумы генералы свой коротают век усталые читая ниву и дюма особняки а не дома свист паровоза едет князь в стеклянном павильоне свита и саблю волоча сердито выходит офицер течась не сомневаюсь это князь И возвращается домой, конечно, в царство этикета, Внушая тайный страх карета с мощами фрейлины седой, Что возвращается домой.